второе. Комната в доме Агафьи Тихоновны. Право, такое затруднение, выбор. Если бы еще один-два человека, а то четыре. Как хочешь, так и выбирай. Ух. Никанор Иванович, не Дуреон. хотя, конечно, худощав. Иван Кузьмич Тоже не дурен Да если сказать правду Иван Павлович тоже, хоть и толстый ведь Очень видный Мужчина Прошу покорно, как тут быть Болтазар, Бултазарыч Опять мужчина с достоинствами Ух. Уж как трудно решиться, так просто рассказать нельзя Как трудно Ух. Если бы губы Никанора Ивановича, да приставить к носу Иван Кузьмича, да взять сколько-нибудь развязности, какая у Балтазара Балтазарыча, да, пожалуй, прибавить к этому еще дородности Иван Павлович, я бы тогда тотчас же решилась. А теперь поди, подумай. Просто голова даже стала болеть. Я думаю, лучше всего кинуть жеребий, положиться во всем на волю Божью. Кто выкинется, тот и муж. Напишу их всех на бумажках, свернув трубочки, да и пусть будет, что будет. Такое несчастное положение девиц, особливо еще влюбленной. Из мужчин никто не войдет в это и даже просто не хотят понять этого. Вот. Вот. Вот они все готовы. Остается только положить их в редикуль, зажмурить глаза, да и... Пусть будет что будет страшно ах если бы бог дал чтобы выгнулся никонор иваныч нет чего же он лучше уж иван кузьмич чего же Иван кузьмич чем же худы те другие нет нет не хочу не хочу какой выберется такой пусть и будет О, о все, все вынулись, а сердце, сердце так и колотится, так, ух, нет, одного, одного, непременно одного. Ах, если бы вынуть Балтазара, что я хотел сказать, Никанор Иванович, нет, не хочу, не хочу. Кого прикажет судьба? Да возьмите Ивана Кузьмича, всех лучше. <свечес> да чего же вы испугались? Не пугайтесь, это я. Право, возьмите Ивана Кузьмича. О, мне стыдно, вы подслушали. Ничего, ничего, ведь я свой, родня, передо мной нечего стыдиться. Откройте же ваше личико. Мне право, стыдно. Ну, возьмите же Ивана Кузьмича. <свечес> право, чудо-человек усовершенствовал часть свою, просто удивительный человек. Как же, а другой... М? А Никонур Иванович, ведь он тоже хороший человек. Помилуйте, это дрянь против Ивана Кузьмича. а чего же? Ну, я знаю чего. Иван Кузьмич человек, ну, просто человек, человек каких не сыщешь. Ну, Иван Павлович. А Иван Павлович дрянь, и все они дрянь. Вот то бы уж все. Да вы только посудите, сравните только. Это как бы ты ни было, Иван Кузьмич. А ведь то, что не попало, Иван Павлович, Никонур Иванович, черт знает, что такое. Ведь права они очень. Скромный? Да какой скромный, дрочуный, самый буйный народ. А хоть же вам быть прибитой на другой день после свадьбы? Ах, боже мой, это точно такое несчастье, хуже которого не может быть. Ничего бы, хуже этого и не выдумаешь, ничего. Так по вашему совету, лучше взять Ивана Кузьмича. Ивана Кузьмича? Натурально Ивана Кузьмича. Дело, кажется, идет на лад под колесницей, сидит в кондитерской, пойти поскорее за ним. Так вы думаете, Ивана Кузьмича? Непременно Ивана Кузьмича. А тем другим. Тем другим разве отказать. Конечно, отказать. Да ведь как же это сделать? как стыдно. Почему ж стыдно? Скажите, что еще молодые не хотите замуж. Да ведь они не поверят, станут спрашивать, да почему, да как. Ну так если вы хотите кончить задним разом, скажите, просто пошли вон, дураки. <гас> как же можно так сказать? Ну, ты уж попробуйте. Я вас уверяю, что после этого все выбегут вон. Да ведь это выйдет уж как-то бранно. Да ведь вы больше их не увидите, так не все ли равно? Да все как-то нехорошо. Они ведь рассердятся. Ну, какая же беда, если рассердятся? Если бы из этого что-нибудь вышло, тогда другое дело. А ведь здесь самое большее, если кто-нибудь из них плюнет в глаза, вот и все. Ну вот видите. Да что же за беда, ведь иным плевали несколько раз, ей-богу. Я знаю тоже одного прекраснейшего с собой мужчина, румянец во всю щеку, до тех пор газил и надоедал своему начальнику о прибавке жалования, что тот, наконец, не вынес, плюнул в самое лицо, ей-богу. Вот тебе, говорит, твоя прибавка, отвяжись, сатана. А жалование, однако, все-таки прибавил. Так что из того, что плюнет? Если бы другое дело было далеко платок, а то ведь он тут же в кармане взял да и вытер. Кто-нибудь из них, верно? Mm. Я бы не хотел теперь с ними встретиться. Нет ли у вас там другого выхода? Как же по черной лестнице? Но право, я все отражу. Ничего, только присутствие духа. Прощайте. Поскорее приведу под Колесина. Я... Yeah. Дорожная сударыня, пришел немного пораньше, чтобы поговорить с вами наедине, на досуге. Ну, сударыня, насчет чина я уже, полагаю, вам известно. Служу коллежским ассессором, любим начальниками, подчиненные слушаются. И достает только одного подруги жизни. Дас... Теперь я нахожу подругу жизни, подруга – это вы. Скажите напрямик, да или нет. О, она не то что, как бывают худенькие немки, кое-что есть. Я, я еще очень молода, не расположена еще замуж помилуйте а сваха зачем хлопочет но может быть вы хотите что нибудь другое сказать изъяснить черт побери никак не дадут делом заняться извините сударыня что я может быть слишком рано ах уж есть Ивану Павловичу мое почтение провалился бы ты своим почтением так как же Сударыня, скажите одно только слово. Да или нет. Опять колокольчик. Может быть, я не ранее, чем следует и повелевает долг приличия? Мое почтение. Возьми себе свое почтение, нелегко тебе принеси, подломились бы тебе твои поджарые ноги как же, сударыня. Решите. Я человек должностной, Времени у меня немного, да? Или нет? Не нужно-с. Не нужно-с. Ничего не понимаю, что говорю. Как не нужно? В каком отношении не нужно? Ничего-с. Ничего. Я не того -с. Пошли вон! Как, боже мой, что я такое сказала? Как пошли вон. Что такое значит пошли вон? Позвольте узнать, что вы разумеете под этим? О, прибьет. Ах, тетушка, прибьет. Ох, прибьет. Что за притча такая? Вот право. История. Да входи, входи. Что ж ты остановился? Да вступай ты вперед. Я только на минуту. Оправлюсь. Расстегнулась стремешка. Да ты улизнешь опять. Нет, не улезну. Ей богу, не улизну. Вот, очень нужно поправлять стремешку. Скажите, пожалуйста... Невеста дура что ли? А? а что случилось разве что? Да непонятные поступки. Выбежал, стал кричать, прибьет, прибьет, черт знает что такое. Ну да, это за него, за надура. Скажите, ведь вы ей родственник. Как же родственник? А как родственник, позвольте узнать? Да, правда не знаю, как-то тетка моей матери что-то такое ее отцу, или отец ее что-то такое моей тетке. Об этом знает жена моя, это их дело. И давно за ней водится дурь. А еще с самого сезма. Да... Конечно, лучше, если бы она была умнее. А, впрочем, дура тоже хорошо. Были бы только статьи прибавочные в хорошем порядке. Да ведь за ней ничего нет. Как так? А каменный дом? Да ведь только слава, что каменный. А знали бы вы, как он выстроен? Стены ведь выведены в один кирпич, а в середине всякая дрянь, мусор, щепки, стружки. Что вы... Разумеется... Вот ты не знаете, как теперь строятся домы, лишь бы только в ломбард заложить. Ну, однако же, ведь дом не заложен. А кто вам сказал? Вот в том-то и дело, не только заложен, да за два года еще проценты не выплачены. Да в Сенате есть еще брат, который тоже запускает глаза на дом. Сутяги утяги такого свет не производил. С родной матери последнюю юбку снял безбожник. Как же мне старуха сваха? Ах, она изверг рода человек. Однако что он, может быть, и врет. Подстражаешь допрос руху, если только правда. Но ну, я заставлю запеть ее не так, как другие поют. Позвольте вас побеспокоить тоже вопросом. Признаюсь, не зная французского языка, чрезвычайно трудно судить самому, знает ли женщина по-французски или нет. Как хозяйка дома? Знает? Не бельмес Что вы? Ну как так же, я это очень хорошо знаю. Она училась вместе с женой в пансионе. Известная была ленивица, вечно в дурацкой шапке сидит, а французский учитель просто бил ее палкой. представьте же, что у меня с первого раза, как только ее увидел, было какое-то предчувствие. Что она не знает по французски. Ну черт с ним, с французским, но как с вахт проклятая, а? Ах ты, бесте такая ведьмы, если бы вы знали, какими словами она расписывала. Живописец, вот совершенный живописец, дом, в лигеле, говорит, на фундаментах, серебряные ложки, сани. Вот садись да и катайся. Словом, в романе редко выберется такая страница. Ах ты, подошва ты старая, ну попадись только ты мне. А -а -а. Вот она. А подойди-ка сюда, старая греховодница, а подойди-ка сюда. Так-то вы обманули меня, Фекла Ивановна. Ну-ка, ступай, Варвара, на расправу. Э -э, ни слова не разберу, оглушили совсем дом. Ну? Строен в один кирпич, старая подошва, от ты mm. и с мезонинами, черт знает с чем. А не знаю, не я строила. Может быть, нужно было в один кирпич, от того так и построили. Да и в ломбард, ещё еще заложен чарти, б съели ведьма, ты проклятая. Смотри, какой еще и бронится, иной бы благодарить. Стала за удовольствие, что хлопотала о нем. Да, Фекла Ивановна, mm. вот вы и мне тоже насказали что она знает по-французски. Знает, родимый, все знает, и по-немецкому, и по-всякому. Какие хочешь манеры, все знает. Ну нет, кажется, она только по-русски и говорит. Да что ж тут худого? А понятнее по-русски, потому и говорит по-русски. А как бы умела по-басурмански, то тебе же хуже, и сам бы не понял ничего. Уж тут нечего толковать про русскую речь. Речь известна какая. Все святые говорили по-русски. подойди к сюда, проклятая, подойди ко мне. И не подойду, я знаю тебя, ты человек тяжелый, ни за что прибьешь. Ну смотри, голубушка, это не пройдет тебе. Вот я тебя как сведу в полицию, Ой -ой -ой -ой. так ты у меня будешь знать, как обманывать честных людей. Вот ты увидишь. А вместе скажи, что она подлец. Слышишь? Непременно скажи! Смотри ты какой расходился как, что Тосток думает, ему и равного нет. А я скажу, что ты сам... Подлец, вот что. Признаюсь, любезнейший, никак не думал я, что вы стали так обманывать. Знаю я, что невеста с таким образованием, да я, да и нога бы моя просто не была здесь. Вот как. Ой, белины объелись или выпили лишнее. Виж, переборщики нашлись какие. Свела с ума глупая грамота. А ты что, горло держишь? <сваха> эх, эх разобрал. Сваха-то, сваха. Мы стремимся <сваха> <Мастерец> жить. <сваха> Знают, как повести дело. Эх, его заливается. Знать, покойница свихнула с ума в тот час, когда тебя рожала. <сваха> Ой, я не могу, Браво, не могу. Силы не выдержат. Я чувствую, что тресну от смеха. А еще Я чувствую, что если засмеюсь еще, порву последние жилы. Мне нравится веселость вашего нрава. У нас в эскадре капитана Болдырева был мичман Петухов Антон Иванович. Тоже так был веселым нрава. Бывало ему ничего больше. Пока уж этот один палец. Вдруг засмеется, ей-богу. И до самого вечера смеется. но ну, глядя на него, бывало и себе сделается смешно. Всмотришь на конец, и сам точно этак смеешься. О Господи. Помил нас, греш. Ну, что она вздумала, дура? Ну, куда ей женить? Ей ли женить? Вот я женю, так женю. Нет, так вы можете не в шутку женить. Еще бы, кого угодно, на ком угодно. Если так, жените меня на здешней хозяйке. Вас? Да зачем, зачем вам жениться? Как зачем? Вот позвольте заметить, странный немножко вопрос. А известное дело зачем? Да ведь вы слышали, у ней преданного нет ничего. Но нет и суда нет. Конечно, это дурно. А, впрочем, с такой прелюбезной девицы с ее обхождениями можно прожить и без преданного. Небольшая комнатка, это здесь маленькая прихожая, небольшая ширмочка или какая-нибудь вроде эдакой перегородки. Да что вам в ней так понравилось? А сказать правду мне понравилась она, потому что полная женщина. Я большой аматер, Со стороны женской полноты. А ведь самушка куда не перещеголяет. Точно кисета, из которого вытрясли табак. Нет, вам совсем не следует жениться. Как так? Да так. Ну что у вас за фигура между нами будет сказано. Нога петушья. Петушья? Ну конечно. Что с вас за вид? То есть как однак ж, петушья нога? Да просто Петушье? Мне кажется, это, однако же, касается насчет личности. Да ведь я говорю, потому что знаю, вы рассудительный человек. Другому я не скажу. Я я вас женю, извольте. Только на другой. Нет уж, я бы просил, чтобы на другой меня не женили. Уж будьте это благодетельны, чтобы на этой. Извольте женю. Только с условием. Вы не мешайтесь ни во что и не показывайтесь даже на глаза невесте. Я все сделаю без вас. Да как же, однако же, все без меня. Все-таки мне хоть... На глаза нужно будет показаться? Совсем не нужно. Идите домой и ждите. С же вечера все будет сделано. А вот это уже куда бы хорошо. Да не нужно ли аттестат? Послужной список. Может быть, невеста захочет полюбопытствовать? Я сбегаю за ними в минуту. Ничего не нужно. отправлять только домой. Я вам сегодня же дам знать. Да, черт из два, как бы не так. Что же это? Что же ты под колесо? не идет? Это однако ж странно. Неужели он до сих пор поправляет свою стремешку? Уж не побежать ли за ним? Что, ушли? Никого нет? Ушли, ушли, никого. Ах, если бы вы знали, как я вся дрожала. кого точно еще никогда не бывало со мною. Но только какой страшный этот яичница. Какой он должно быть тиран для жены. Мне все так вот и кажется, что он сейчас воротится. Он ну, ни за что не воротится. Я ставлю голову, если который-нибудь из них двух покажет нос свой здесь. А, -а, -а. а третий? Какой третий? Смерть. Хочется знать, как она будет изъясняться обо мне своим ротиком. Розанчик эдакой. Бултазар Бултазарович. А, а, вот оно, вот оно. Фу, ты пропасть. Я думал, о ком вы говорите? Да ведь это просто черт знает, что он набитый дурак. Фу. Это что такое? Уж этого я признаюсь никак не понимаю. Он однако же на показался очень хорошим человеком. Пьяница? Я и Ей -богу, не понимаю. Неужели и пьяница еще? Помилуйте, отявленный мерзавец. Нет, позвольте. Уж этого я никак не просил вас говорить. Что-нибудь замолвить в мой профит. Похвалить другое дело, а чтобы таким образом, этакими словами, уж позвольте, разве кого-нибудь другого, а уж я слуга покорный. Как это угораздило его подвернуться? Смотрите, смотрите, на ногах не держится, этакое ты он всякий день пишет. Прогоните его, да и концы в воду. А под Колесина нет, как нет, и мерзавец, уж я ж вымещу на нем. Обещался хвалить, а вместо того выбранил? Пристранный человек. Вы, сударыня, не верьте. Извините, мне не здоровится. Болится голова. Но, может быть, вам что-нибудь во мне не нравится? Вы не глядите на то, что у меня здесь маленькая плешина. Это ничего, это от лихорадки. Волоса сейчас вырастут. Мне все равно, что бы у вас там ни было. У меня, сударыня, если надену черный фраг, так цвет лица будет побелее. Для вас лучше прощаться. Сударыня, позвольте, скажите причину. Зачем? Почему? Или во мне какой-либо существенный есть изъян что ли? Ушла. При странном случае. Вот уж никак Семнадцатый раз случается со мной, и все почти одинаковым образом. Кажется, так сначала все хорошо, а когда идёт дело до развязки, смотришь, и откажут. Да, вот это уж будет не как семнадцатая невеста. И чего же ей, однако, ж, хочется? Чего бы ей, например, это так... с какой стати темно? Чрезвычайно темно. Добро бы не нехороше, чем. Кажется, нельзя сказать этого. Все, слава Богу, натура не обидел. Непонятно. Разве не пойти ли домой порыться в сундучке? Там у меня были стишки, против которых точно ни одна не устоит. Ей-богу, уму непонятно. Сначала, кажется, повезло. Видно, приходится поворотить назад оглобль. А жаль. Право жаль. Он не заметил нас. Видел, с каким длинным носом вышел. Неужели ему так же отказано, как и тем? отрез. Приконфузный. Однако, должно быть, если откажут, еще мы. Я еще не верю, что она прямо сказала, будто предпочитает меня всем. А какое предпочитает? Она от тебя просто без памяти. Такая любовь. Одних имен каких надавал. Ну, такая страсть. Так, так просто и кипит. А, а ведь в самом деле женщина, если захочет, каких слов не наскажет Я бы не выдумал мордашечка, таракашечка, чернушка. Что еще эти слова? Вот как женишься, так ты увидишь в первые два месяца, какие пойдут слова. Просто, брат, вот так и таешь. Ну, будто. Так честный человек. Послушай, теперь, однако скорее в дело. Изъясни ей и открой сию же минуту сердца и требуй руки. Ну, как, как, как же сию минуту? Что то Непременно сию же минуту. А вот и у нас она сама. Я привел к вам сударыня смертного, которого вы видите. Еще никогда не было так влюбленного. Просто не приведи Бог. И неприятеля не пожелай. Ну, ты, брат, кажется, слишком. Ну, ничего, ничего. Будьте посмелее, он очень смирен. Старайтесь быть как можно развязнее. Фу. Это поворотите как-нибудь бровями. Или потупившие глаза так вдруг и срезать его, злодея. Или выставьте Фу. ему как-нибудь плечо, и пусть его мерзавец смотрит. Фу. Напрасно, впрочем, вы не надели платье с короткими рукавами. Да, впрочем, это хорошо. Хорошо. Ну, я оставляю вас в приятном обществе. Я на минуточку. Загляну только к вам в столовую и на кухню. Нужно распорядиться. Сейчас придет официант, которому заказан ужин. Может быть, и вина принесены. До свидания. Смелее, смелее. Прошу покорнейше садиться. А вы, сударыня, любите кататься? Как -с кататься? А, на, на даче. Очень приятно летом кататься в лодке. Да-с. И иногда знакомыми прогуливаемся. Какое-то лето будет неизвестно. Пожелательно, чтобы было хорошее. Вы сударь, какой цветок любите? Который покрепче пахнет, гвоздику, Да, там с очень идут цветы. Да, приятное занятие. церкви. вы были прошлое воскресенье. У Вознесенской. А, а неделю назад тому был в Казанском соборе. Ну. Впрочем, молиться все равно в какой бы то ни было церкви. В той только украшения лучше. О. Вот, скоро будет Екатеринговское гуляние. Да, через месяц, кажется. Даже и месяца не будет. Должно быть веселое будет гуляние. Сегодня восьмое число. Через 22 Не Представьте, как скоро. А я сегодняшнего дня даже не читаю. Какой этот смелый русский народ. Как? Работники. А? Стоит. На самой верхушки я проходил мимо дома, так щекотурчик штукатурит, не боится ничего. Дас, так это в каком месте? А, а вот по дороге, по которой я хожу всякий день в департамент, я ведь каждое утро хожу в должность... А вы уже хотите... да с... извините, что, может быть, наскучил вам? как сложно. можно. Напротив, я должна благодарить за подобное препровождение а, времени. А, а мне так право кажется, что я наскучил. правда нет. Ну, так если нет, так позвольте мне в другое время, вечерком, когда-нибудь... Очень приятно-с. да с... А... теперь только узнала его хорошенько. Право нельзя не полюбить, и скромный, и рассудительный. Да, приятель его дай, справедливо сказал, жаль только, что он так скоро ушел, а я бы еще хотела его слушать, как приятно с ним говорить. И ведь, главное, то хорошо, что совсем не пустословит. Я бы хотела ему тоже. Словца два сказать, да ну, признайся, робело. Ух, сердце так стало биться, так ух. Какой превосходный человек. Пойду расскажу тетушке. здорово да, какой? Зачем домой? Да зачем же мне оставаться здесь? Ведь я все уже сказал, что следует. Стал быть, сердце ей ты уже открыл. Ну, да вот только разве что сердце еще не открыл. Вот вся история. Зачем же не открыл? Ну так как же ты хочешь, не говоря прежде ни о чем, вдруг сказать сбоку, с припеку, сударыня, дайте я на вас женюсь? Ну да о чем же вы? О каком вздоре толковали битых полчаса? Мы переговорили обо всем, и признаюсь, я очень доволен с большим удовольствием провел время. Да послушай, посуди ты сам. Когда же все это успеем? Ведь через час нужно ехать в церковь подвинет. Ну что ты с ума сошел? Сегодня подвинец. Почему же нет? Сегодня подвинец. Да ведь ты ж сам дал слово, сказал, что как только женихи будут прогнаны, сейчас готов жениться. Ну я и теперь не прочее слово. Только не сейчас же, месяц по крайней мере нужно дать розду. Месяц? Ну да, конечно. Да ты с ума сошел, что ли? Да меньше месяца нельзя. Да ведь я официанту заказал ужин. Бревно ты! Ну, послушай, Иван Кузьмич, не упрямься, душенька, женись теперь. Помилый брат, что ты говоришь, как же теперь? Иван Кузьмич, ну, я тебя прошу, если не хочешь для себя, так для меня, по крайней мере. Это право нельзя. Можно, душа, все можно, но, пожалуйста, не капризничай. Иду да с... право, нет, ну, неловко, совсем неловко. Ну да что неловко, кто тебе сказал это? Ты посуди сам, ведь ты человек умный. Я говорю тебе это не с тем, чтобы к тебе подольститься, не потому, что ты экспедитор, а просто, говорю, из любви. Ну, Пол, душенька, решись. Блин. Взгляни оком, благоразумного человека. Если было можно, так я бы... Иван Кузьмич, лапушка милочка, ну, хочешь ли я стану на колени перед ну, тобой? зачем? Ну, зачем Ну, Вот, ну, ну, за вот ты... я и на коленях. Ну, видишь, сам прошу тебя. Век не забуду твои услуги. Не упрямь, ну, души. Нельзя, брат. прав, нельзя. <свенец> Нет. Ну, пожалуй, бронись себе. Глупый человек. Еще никогда не было такого. Бронись, бронись. Я для кого же старался? Из чего бился? Что для твоей, дурак, пользы? Ведь что мне? Я сейчас брошу тебя, а мне какое дело? А, кто ж тебя просил хлопотать? Пожалуй, бросай. Да ведь ты пропадешь. Ведь ты без меня ничего не сделаешь. Не жени тебя, ведь ты век останешься дураком. А тебе-то что до того? Да тебе деревянная башка стараюсь. Так я не хочу твоих стараний. Ну так ступай же к черту. Ну и пойду. Ну туда тебе и дорога. Да что, если пойду? Ступай. Ступай, ступай, и чтобы ты себе сейчас же переломил ногу. Вот от души посылаю тебе желание, чтобы тебе пьяный извозчик въехал дышлом в самую глотку. Тряпка, а не чиновник. Вот клянусь тебе, что теперь между нами все кончилось. И на глаза мне больше не показывайся. И не покажусь? К дьяволу! К своему старому приятелю, дурак! Ну, был ли когда виден на свете подобный человек? Человек! Это хоть дурак? Да уж, если пошло на правду, то и я хорош. Ну скажите, пожалуйста, вот я на вас всех сошлюсь. Ну не олух ли я, не глуп ли я? Из чего бьюсь, кричу, до горло пересохло. Скажите, что он мне? Родня что ли? И что я ему такое? Нянька, тетка, свекруха, кума что ли? Из какого же дьявола? Из чего? Из чего я хлопочу о нем? Не даю себе покою. Нелегко прибрала бы его совсем. А просто черт знает из чего. Пойди ты спроси иной раз человека, из чего он что-нибудь делает. Так и мерзавец, какая противная, подлая рожа. Взял бы тебя, глупую животину, до да щелчками бы тебя в нос, в уши, в рот, в зубы, на всякое место. Ведь вот что досадно. Вышел себе, ему и горе мало. С него все это так, как с гуся вода, вот что нестерпимо. Пойдет себе на квартиру и будет лежать да покуривать трубку, какое противное создание. Бывают противные рожи, но ведь я так просто не выдумаешь. Не сочинишь хуже этой рожи, ей-богу, не сочинишь. Так вот нет же, пойду нарочно, ворочу его без денег. Не ему лизнуть, я пойду приведу под лица. Уж так право бьется сердце, что изъяснить трудно. Везде, куда ни поворачусь, везде так вот и стоит Иван Кузьмич. Точно правда, что от судьбы никак нельзя уйти, Давича. Совершенно хотела было думать о другом. Но чем не займусь, пробовала сматывать нитки шила редикуля, а Иван Кузьмич все так вот и лезет в руку. Ой. И так вот. Наконец ожидает меня перемена состояния. Возьмут меня, поведут в церковь, потом оставят одну с мужчиной. Ух. Ух! Дрожь так меня и пробирает. Ух. Прощай, прежняя моя девичья жизнь. Столько лет провела в спокойствии, вот жила-жила, а теперь приходится выходить замуж. О них забот сколько, дети, мальчишки народ дрочливый, а там и девочки пойдут подрастут, выдавая их замуж. Хорошо еще, если выйдут за хороших, а если за пьяниц или за таких, что готов сегодня же поставить на карточку все, что не есть на нем. Не удалось и повеселиться мне девическим состоянием семи лет не пробыла в девках. Да что же, вода Кузьмич, так долго мяшекается? Я... Я пришел вам, сударыня, изъяснить одно тельца. Только вот Я хотел бы прежде знать, не покажется ли оно вам странным? Что же такое? Н нет, сударыня, вы, вы скажите наперед. Не покажется ли вам странно? Не могу знать, что такое. Ну, ну, признайтесь. Верно вам покажется странным. То, что я вам скажу. Помилуйте, ну как можно, чтобы было странно? От вас все приятно слышать. Ну, а этого вы еще никогда не слышали. Ох. Это вот в чем. Но пусть лучше я вам скажу когда-нибудь после. А... а что же это такое? А это... Я хотел было, признаюсь, теперь объявить вам это... Да всё ещё как-то сомневаюсь... Господи, ты, да Боже мой, что это за человек? Просто старый бабий башмак, а не человек. Насмешка над человеком, сатира над человека. чего же вы сомневаетесь? Да, все как-то берет сомнение. Как это глупо! Как это глупо! Да вы видите, сударыня, видите, он просит руки вашей. Желает объявить, что он без вас не может жить, существовать. О. Спрашивает только, согласны ли вы его и счастливить. Милый, что ты? понял? Так что ж, сударыня, решаетесь вы всему смертному доставить счастье? Я никак не смею думать, чтобы я могла составить счастье. А, впрочем, я согласна. Натурально, натурально так бы давно. Давайте ваши руки. Сейчас, сейчас. Давайте. Ну, Бог вас благословит. Согласен я одобряю ваш союз. Брак это есть такое дело. Это не то, что взял да и поехал куда-нибудь. Это обязанность совершенно другого рода. Это обязанность. Теперь вот только мне времени нет. А после я расскажу тебе, что это за обязанность. Ну, Иван Кузьмич, поцелуй свою невесту. Ты теперь можешь это сделать. Должен это сделать. Ничего, ничего, сударыня, ты так должен. Пусть целует. О, пусть. Вот, сударыня, позвольте, теперь уж позвольте. Ого! Какая прекрасная ручка. А чего это у вас, сударыня? Такая прекрасная ручка. Да позвольте, сударыня, я хочу, чтобы сей же час было венчание, непременно, сей же час. Как сейчас? Уж это может быть очень скоро. И, и слышать не хочу, хочу еще скорее, чтобы всю же минуту было венчание. Браво! Хорошо, благородный человек! Я, признаюсь, всегда ожидал от тебя много в будущем. Вы сударыня, в самом деле, поспешите теперь поскорее одеться. Я сказать правду, послал уже за карету и напросил гостей. Они все теперь поехали прямо в церковь. Ведь у вас венчальное платье готово, я знаю. Как же давно готово? Я, я в минуточку оденусь. Теперь я вижу всю твою услугу. Отец, родной, для меня не сделал бы того, что ты вижу, что ты действовал из дружбы. Спасибо, брат. Век буду помнить твою услугу. Будущей весной, но еще непременно могилу твоего отца. Ничего, брат, я рад сам. Ну подойди. Тебя поцелую. Дай Бог, чтобы ты прожил благополучно удовольствие, достатки, детей бы назрекут. Благодарю, брат, именно наконец, теперь только я узнал, что такое жизнь. Теперь передо мной открылся совершенно новый мир. Теперь я вот вижу, что все это он живет, чувствует, это как-то испаряется, как-то Не знаешь даже сам, что делается. А прежде я ничего этого не видел, не понимал. То есть просто был лишенный всякого сведения человек. Не рассуждал, не углублялся и жил вот, вот, как и всякий другой человек живет. Рад, рад. Теперь я пойду посмотрю только, как убрали стол. В минуту врачусь. А шляпа все лучше на всякий случай припрятать. На самом деле, что я был до сих пор? Понимал ли значение жизни? Не понимал. Ничего не понимал. Каков был мой холостой век? Что я значил? Что делал? Жил. Жил, служил, ходил в департамент, обедал, спал, словом, был в свете самый препустой и обыкновенный человек. Только теперь видишь, как глупы все, которые не женятся. Ведь если рассмотреть, какое множество людей находится в такой слепоте. Если бы я был где-нибудь государь, я бы дал повеление жениться всем, решительно всем, чтобы у меня в государстве не было ни одного холостого человека. Право, как подумаешь, через несколько минут и уже будешь Вдруг вкусишь блаженство, какое точно бывает разве в сказках, которую просто даже не выразишь, да и слов не найдешь, чтобы выразить. Однако, что не говоря, как-то даже делается страшно. Как хорошенько подумаешь об этом. На всю жизнь. На весь век. Как бы ты ни было связать себя, и уж после ни отговорки, ни раскаяния, ничего, ничего. Все. Все кончено. Все сделано. Вот даже и теперь назад никак нельзя воротиться. Через минуту подвинется. Уйти даже нельзя. Там уже карета, все стоит в готовности. Будто и в самом деле нельзя уйти. Ну как же? Натурально. Нельзя. Там в дверях и везде стоят люди, ну, спросят, зачем. Нельзя. Нет. А вот окно открыто. Что, если было окно? Да нет, нельзя. Как же и неприлично, и высоко. еще не так высоко, только один фундамент, да и тот низенький. Не, ну, со мной даже не от картуза. Как же без шляпы, неловко. А неужто, однако, нельзя без шляп. Что, если попробовать, а? Попробовать, что ли? Господи, благослови. Однако что такое? Эй, извозчик! Давай что ли? Катанов возле Северного моста. Да гривенник без лишнего. Давай, давай, пошел. И сама не знаю, что со мной такое. Опять сделал и стыдно, и вся дрожу. О, если бы его хоть на минутку на эту пору не было в комнате, если бы он зачем-нибудь вышел... Да где же это он? Никого нет, куда же он вышел? пекла Пёкла, куда ушел Иван Кузьмич? Да он там! Да где ж там? Да ведь он тут сидел, в комнате. Да ведь нет, его ты видишь. Ну, душеском с он тоже не выходил. Я сидела в прихожей. Да где же он? Уж, я уж не знаю, где, не вышел ли на другой выход. По черной лесенке. Или не сидит ли в комнате Арин Пантелеймоновна? Тетушка, тетушка! А что такое Иван Кузьмич у вас? Нет, он тут должен быть, ко мне не заходил. А, ну, ну так и в прихожей тоже не был, ведь я сидела. Ну так и здесь же нет его, вы видите. А что такое? Да Иван меча нет. Как нет, ушел? Нет, и не ушел даже. Как же и нет, и не ушел? Да уж, куда бы он мог деваться, я его мане приложу в передний, я все сидела и не сходила с места. Ну, с потерной лестницы никак не мог пройти. Как же, черт возьми. Ведь пропасть тоже, не выходя из комнаты, никак он не мог. Не мог. Разве не спрятался ли? Иван Кузьмич, Иван... где ты? Иван Кузьмич. Не все полный, выходи скорее. Иван что за шутки такие? В церковь давно пора. Непонятно. Ну нет, он не мог уйти, никаким образом не мог. Да он здесь, в той комнате, и шляпы. Я ее нарочно положил туда. Пошли разве спросить девчонку? Она стояла все на улице, не знает ли она как-нибудь. Дуняська! Дуняська! Ау! Где Иван Кузьмич? Ты не видала? Да, нес, Выпрыгнули в окошко. В окошко? В окошко? да -с. А потом как? Выскочили, взяли извозчика и уехали. Да ты вправду говоришь. Врешь, не может быть. Да ей-богу, выскочили, вот и купец в мелочной лавочке видел. Порядили за гривник извозчика и уехали. Что же вы, батюшка, вы издевка то разве, что ли? Посмеяться над нами задумали? На позор разве мы достались вам, что ли? Да я что десяток живу, а такого срама ещё не наживала. Да я зато, батюшка, вам плюну в лицо вы честный человек. Да вы после этого подтлец клев честный человек. А срамить перед всем миром девушку? Я мужичка, да и сделаю этого. А еще и дворянин. Видно только на пакости, да на мошенничество у вас хватает дворянства. Что? А, -а, а, вот он тот, что знает повести дела без свахи, умеет заварить свадьбу. Да у меня пусть такие такие женихи, общипанные всякие, душ да таких, чтобы прыгали в окна, таких нет. Прошу простить. Это здорово, это не так. Я побегу к нему, я возвращу его. Ага. Да, Поди ты, вороти. Дело-то свадебного не знаешь, что ли, еще бы, если бы в двери выбежал, ино дело. Уж ли жених дошмыгнул в окно. Ну тут уж просто мое почтение. В по пьесе Николая Васильевича Гоголя «Женитьба» были заняты артисты Московского театра «Мастерская Петра Фоменко». Полина Кутепова, Ксения Кутепова, Мадлен Джабраилова, Кирилл Пирогов, Рустем Юскаев, Карен Бадалов, Юрий Степанов, Тагир Рахимов, Мириам Сихон, Василий Фирсов. Режиссер Евгений Каменькович, композитор Григорий Габерник. Над спектаклем работали Любовь Рындина, Алексей Дмитриев, Марина Лопыгина, Наталья Новикова. Продюсер Ольга Золотцева. Радиоспектакль поставлен при участии Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и продюсерского центра «Диадема».